Глава восемнадцатая Женский крик. Опускаю глаза и вижу пистолет у себя в руке. Видит ли его кто-нибудь еще? Автомобиль Броди продолжает двигаться, медленно ползет к боковой улочке и, наконец, металлическим скрежетом врезается в другую машину. Женщина кричит опять. Нет ужаса или злости, просто кричит, что-то неразборчивое. Снова смотрю на пистолет. Я убил человека. У него не было лица. Я его застрелил. А потом лицо вернулось. Как-то так. Было ли это взаправду? Скрывал ли он свою истинную природу? Или я убил невинного человека? Бегу вовсю прыть. Руки и ноги работают, как в мультике. Ветер холодит грудь. Пистолет держу в правой руке. Боюсь, что он выстрелит. Стараюсь ни на что случайно не нажать. Я помогаю себе другой рукой, и медленно, неловко переворачиваю оружие. Теперь держу его за ствол. Обхватываю пальцами спусковую скобу. Все видят, как пистолет скачет у меня в руке на бегу, словно флаг. Вниз-вверх, вниз-вверх. Его нужно спрятать. Необходимо бежать. Я должен взять себя в руки. Ноги выводят на широкую улицу с невысокими грязными домами, которые бесконечно тянутся в обоих направлениях. Двое мужчин сидят на крыльце и провожают меня взглядом. Маленькая девочка на велосипеде, бесстрашно крутя педали, заворачивает за угол. Опускаюсь на край тротуара в тени мусорного бачка, наклонившегося в сточном желобе Что мне делать? Следует выбросить пистолет. Засунуть его в этот бачок и исчезнуть. Но мужчины и девочка, и ещё бог знает, сколько людей, сидящих у окон, они все свидетели. Они будут знать, куда я сунул пистолет. Сообщат в полицию. Копы найдут оружие и схватят меня. Нет, оставить его здесь я не могу. А что, если меня будет искать Броди? Или другие безликие? Встряхиваю головой, стараюсь дышать ровно. Неужели Джимми был одним из них? Я видел его всего в двух футах. У него не было лица, как и у того в больнице. Но в больнице лекарство все еще действовало, а теперь прошло слишком много времени, и я не знаю, возвращаются галлюцинации или нет. Свисток локомотива, который различал лишь я. Что это было? Моя галлюцинация? Или Джимми так запаниковал, что ничего не слышал? И почему его лицо вернулось, а лицо уборщика нет? Думай. Кем бы ни был Джимми, теперь он мне не опасен. Моя непосредственная угроза это броди и полицейские. Они придут за мной. И потому я не могу выбросить единственное средство защиты. Смотрю на пистолет, взвешиваю его в руке, потом оглядываюсь. Двое мужчин, которых я видел прежде, исчезли. Возможно, спрятались в доме и теперь вызывают полицию. Осматриваю себя. Весь в грязи и пыли. Комбинезон затвердел, покрылся коркой, когда просохла дождевая вода. Провожу рукой по волосам. Грязные патлы. Оставаться здесь в таком виде нельзя. Необходимо найти одежду и спрятать пистолет. Пистолет невелик. Уместится в кармане. Но я все же сомневаюсь. Что если он выстрелит? Я уже стрелял из него, и значит, предохранитель был спущен. Если только я его не переместил, когда крутил в руках. Нахожу то, что, как мне кажется, и есть предохранитель. Правда, он никак не обозначен. Я перемещаю его в одну сторону, потом в другую, в боевое положение, потом в безопасное, или наоборот. Выбираю одну из позиций и оставляю предохранитель в ней, а потом осторожно засовываю пистолет в карман. Снова оглядываюсь. Женщина смотрит на меня из ближайшего дома через щель в оконных шторах отшатываюсь не от нее, а от телевизора, который ярко сверкает в глубине комнаты. Неужели этот телевизор наблюдает за мной? Подавляю дрожь, пригибаюсь и пускаюсь бегом. Близятся сумерки, и я слышу вой далекой сирены. Едут за мной. Едут за Джимми. Добираюсь до большой улицы. Дрожа от нетерпения, дожидаюсь разрыва в потоке и бросаюсь в группе коммерческих зданий. ремонтный бокс салон красоты в окнах которого реклама на неизвестном мне языке ломбард мясной магазин сексшоп по мере того как сгущаются сумерки дома становятся все выше бегу вдоль длинной стены временного склада в дальнем конце вижу небольшое офисное здание всего два этажа окна темные ныряю за него и обнаруживаю маленькую парковку втиснутую между этой двухэтажкой и задней стеной другого сооружения это скорее похоже на проезд узкое пространство почти целиком заполненная тремя помятыми машинами для вывоза мусора. Проскальзываю между двумя грузовиками и прижимаюсь к стене, зажав нос от вони. Когда пуля попала в Джимми, его лицо вернулось, а уборщик так и остался без лица. Означает ли это, что Джимми на самом деле вовсе не безликий или что уборщик в тот момент был еще жив? Проверял ли я его дыхание или... Электрическое гудение вокруг его лица было слишком сильным. Проверял ли его пульс? Не помню. Если уборщик не умер, то, возможно, полиция и не ищет меня. Больница сообщила копам о сбежавшем пациенте, но это не значит, что они ведут активный поиск. А Броди почти наверняка не звонил по 911. Машина и карманы джеми вероятно, были набиты наркотиками. Наркотики я так и не получил квететеопин а ведь именно для этого искал наркоделлеров но перепугался и убежал нужно найти других тем более что галлюцинации уже возвращаются Выгляжу я очень подозрительно а по комбинезону меня вообще легко опознать в особенности если прохожие сообщат в полицию об опасном психе с пистолетом нужна новая одежда под комбинезоном больничная пижама но ее опознать еще легче И вообще, куда я иду? Какой у меня план? Набираю в грудь побольше воздуха и успокаиваю себя. Ничего, я достаточно умен, просто перепугался из-за этой стрельбы. Необходимо успокоиться. Мне нужны одежда и лекарства. И то, и другое есть дома. В спальне припасен клонозепам, если отец не выбросил. Несколько полных пузырьков. Может, сотни таблеток. Я их купил, но не принимал они не такие сильно действующие как квететеопин, но пока и это сойдет. если найду железнодорожную станцию, то смогу сориентироваться по карте где я и куда идти сначала домой а потом туда где я был раньше, как сказал ванок вижу какое то движение в проулке и вскакиваю на ноги, похоже это мусор вывалился на землю мешок выхватываю пистолет. Чмокающий звук, словно кто-то жуёт или пьёт. Почти в полной темноте смотрю на пистолет, трогаю предохранитель. Какое из положений боевое? Мусор шевелится снова. Беспорядочный ритм царапанья и ударов. Стук бутылок, падающих на асфальт и катящихся по земле. Слабый скрежет металла. Влажное тяжёлое хлюпанье. Крепко сжимая пистолет и подхожу к краю грузовика. В проулке нет света, всего лишь далекое сине-голубое мерцание уличных фонарей. Снова звуки, теперь уже ближе. Выхожу из-за грузовика разобраться, что там происходит. Помятая банка из-под колы выпадает из груды мешков с мусором, потом появляется невысокая влажная фигура, гигантская личинка. Кожа у нее переливающаяся, скользкая. Тварь направляется ко мне по куче мусора. Дыхание перехватывает. Я делаю три неровных шага назад. Рука с пистолетом дрожит. «Что тебе надо?» Она фыркает и засасывает в воздух, часть в мусор, круглым зубастым ртом. Руки трясутся. «Что тебе надо?» Ее тело сжимается. Единственная мощная мышца под тонкой белой пленкой. Личинка подтаскивает себя ближе ко мне. Пистолет в руке — Он уже наведен на монстра, до которого остается всего семь футов. Нужно только нажать на спуск. Будет ли этого достаточно? В каком положении предохранитель? В боевом? И в самом ли деле передо мной монстр? Я пристрелил Джимми не потому, что он был наркоделером или покушался на мою жизнь. Он вообще едва мог двигаться. Я его пристрелил, потому что он был монстром из моей галлюцинации. Потом выяснилось, что это не так. Но было уже поздно. Смогу ли я сделать то же самое еще раз? Личинка подползает все ближе. Она распухает, удлиняется. Круглая пасть раскрывается и смыкается, пробуя воздух. — Скажи что-нибудь! Может быть, это бродяжка, бездомная мать, ищущая еду. Или потерявшийся ребенок, или больной мужчина, или собака. В глазах у меня слезы. Скажи мне, кто ты! расстояние пять футов я подаюсь назад пистолет по прежнему направлен на чудовище я кричу от безысходности не зная что делать у меня нет права доверять собственной голове знаю что безликие люди существуют но по меньшей мере некоторые из них игра воображения нужно сопротивляться им но не уверен что образы с которыми сражаюсь реальны снова кричу скрежащу зубами скажи что нибудь нельзя рисковать разворачиваюсь бросаю пистолет в грузовик с мусором и сломя голову бегу из проулка добежав до улицы оглядываюсь и вижу что личинка медленно ползет ко мне с перекрестка доносится гудок автомобиля мелькают передние и задние огни я поворачиваюсь и бегу добегаю до более широкой улицы. перехожу на ттрусту стараясь не выглядеть так будто я от кого то спасаюсь на улице толпы людей много магазинов и ресторанов. «Почему ты выбрал это направление?» Довольно знакомый голос. Сглатываю слюну и продолжаю бежать. Где-то там машина Броди. «Ты думаешь, там есть железнодорожная станция?» «Надеюсь, что есть. Обязательно должна быть, если я пройду достаточно далеко». Она кивает. «На железнодорожных станциях есть карты, но там есть и камеры слежения. Останавливаюсь» и закрываю глаза, тяжело дыша. Мне не нужно никуда ехать. Мне нужна карта. Мне нужно знать, где я. — Не останавливайся, — говорит она. — Останавливаться пока небезопасно. — А куда идти? — Ко мне. Я тебя спрячу. — Люси. — Поворачиваюсь к ней, но она исчезает. Снова закрываю глаза, напрягаю мозг, словно это мышца. — Никакой Люси нет. Прекрати слышать ее. На железнодорожной станции будет карта с названием, и тогда я смогу сориентироваться. Снова бегу трустой, а потом слышу сирену и прижимаюсь к стене. Здесь одни магазины и огни. Внутрь мне нельзя. Нужно найти какой-нибудь проулок. Ищу взглядом полицейскую машину, не нахожу и снова пускаюсь в бег. Люси, как и я, замечают просвет в стене. — Туда. — Следую за ней. Несколько секунд несусь, сломя голову, едва замечая удивленные лица прохожих. Ныряем в большую черную арку и обнаруживаем, что это проезд в частный гараж, принадлежащий, вероятно, офисному зданию. Взбегаем по короткому пандусу длиной футов десять и останавливаемся перед широкими металлическими воротами. Бросаюсь в угол, прижимаю спиной кирпичу, делаю несколько глубоких вздохов. Люси приседает рядом, темными глазами оглядывает улицу. — Думаешь, нас ищут? — я качаю головой. — Меня — да, а тебя просто не существует.